Глава вторая «Маша, а может, ну его, а?» С надеждой в голосе поинтересовалась у подруги, раскладывая на постели все купленные нами прибамбасы для гадания. «Ты что?» — воскликнула она, недобро глянув в мою сторону. «Решила нарушить своё обещание? Хочешь, чтобы я одна гадала, да?» «Да не хочу я нарушать слово, просто... не знаю, как объяснить ей то, что чувствую». «Просто, Маш, я не знаю, но у меня такое ощущение, что мы с тобой совершаем ужаснейшую ошибку». «Ты чего? Трусишь, что ли?» Удивлённо воззрилась на меня подруга, перестав выкладывать из пакета красные и чёрные свечи. «Да при тут трусость-то?» Бросила свечку на кровать, отходя от неё на несколько шагов. «Просто... понимаешь?» вот вообще не понимаю», — замотала головой подружка, скорчив недовольное лицо. У меня плохое предчувствие, Маш. Предчувствие? удивилась она. Из-за гадания? Да кому и когда они вредили? Я не знаю, но у меня внутри всё дрожит. А пальцы на руках холодеют, стоит только подумать, что тут заклинание и всякое такое, ну, ты понимаешь. Понимаю, кивнула она, выкладывая на постель остатки из пакета. Понимаю, что ты из брендила и просто боишься чего-то. Но Дарина Твои опасения совершенно напрасны. Это заклинание мне досталось от бабушки. Помню, когда ещё была совсем ребёнком, она, держа в руках какую-то старую-старую книгу, когда родителей не было рядом, подозвала меня к себе и сказала, «Внуча, в этой книге сокрыты настоящие сокровища, настоящие ведьминские заклинания. И одно ты уже можешь применить. Оно никогда не ошибается, детонька». И когда пожелаешь узнать, кто же судьбой тебе предречён, просто сделай всё так, как сказано в этом Талмуде, и тайна откроется. Мне тогда лет семь или восемь было всего. Серьёзно? Удивлённо вскинув брови вверх, поинтересовалась я. Ага, вот только воспользоваться я ею так и не смогла тогда. Родители приехали на несколько дней раньше и забрали обратно в город. А потом мама и папа почему-то и вовсе перестали общаться с бабушкой, аж до самой её смерти. Вот когда мы обратно в деревню приехали, тогда-то я и вспомнила её слова и нашла книгу. От родителей спрятала, чтобы не знали. Так она пролежала у меня почти полгода. И я даже успела благополучно забыть о ней, пока несколько дней назад случайно не наткнулась на неё у себя в шкафу. Вот тогда-то я и решила испробовать одно из бабушкиных заклинаний. И знаешь, оно сработало. «Чего?» — совершенно офигевшая от слов подруги выдохнула я. «Как челюсть на пол не упала, сама не понимаю». «Да?» — хихикнула Машка, довольно пританцовывая на месте. «Ты же, наверное, заметила, что у меня волосы длиннее стали, а ещё более ухоженными?» «Эм, ну не знаю. Как по мне, так ничего не изменилось. Какими были, такими и остались». «Ясно», — махнула на меня рукой подруга. Ничего-то ты дальше своего носа и не замечаешь. Ладно, фиг с ним. Так вот, когда я поняла, что заклинания из той книги и в самом деле работают, то захотелось попробовать ещё одно. «Дай угадаю, гадание насуженного?» «Бинго!» — хлопнула в ладоши Машка, довольно улыбаясь. «Но знаешь, в чём прикол?» «И в чём же?» Сложила руки на груди в ожидании ответа. «А в том, что оно не сработало. Ха, ну вот «Довольно», — фыркнула я. «А ты говорила, что работает». «А ты не перебивай и дай досказать», — нахмурилась она, почесав кончик носа. «Всё, молчу, молчу». Поднимая руки вверх, пошла на попятную. «Так вот, я внимательнее прочла об этом заклинании, и вот что интересное узнала. Его можно проводить только в ночь под Рождество». «Почему?» — удивилась я ну как сказано в том талмуде что именно в это время пространство наполняется магией и грань между мирами становится тоньше именно это и позволяет увидеть своего суженного даже если он на другом конце вселенной от тебя я вот э, вообще ничего сейчас не поняла честно призналась маша разведя руками в стороны а и неважно отмахнулась она сейчас главное то что скоро наступит рождество поэтому мы сможем нормально погадать «Только сперва нужно всё расставить так, как написано в книге. И давай-ка поторопимся, а то времени осталось совсем мало». «Ладно, согласилась-таки помочь. Ну, чего и как там нужно делать?» «Ща!» – заулыбалась Маша, быстренько убегая в прихожую и уже через минуту неся в руках свою сумку, из которой вытаскивала старую, зашарпанную книгу с пожелтевшими от времени страницами. «Вот она!» Как-то благоговейно прошептала подруга, глядя на неё чуть ли не влюблённым взглядом. Я промолчала, понимая, что что-либо говорить сейчас Машке бесполезно. «Так, вот это самая страничка», — проговорила она, найдя нужное в тяжеленном с виду Талмуде. «Тут сказано, что для начала нужно начертить круг. В нём перевёрнутую пятиконечную звезду». От этих слов в душу закрылось какое-то подозрение, а «Червячок сомнения» начал активно шевелиться в голове, но всё равно упуская что-то важное из виду. «Фиговый у меня «Червячок». Дальше написать вот это, ага, потом вот это, угу. И всё это самой себе. А я стою и глупо смотрю на подругу, не зная, что делать». «Так», — оторвала она взгляд от книги. «Сейчас начертим большущий круг мелом». Всё ещё молчу. «Так, Дарин, давай ты начертишь. Ты более миниатюрная, да и быстрее меня намного. А то, если я возьмусь, то мы ещё очень долго провозимся», предложила Маша, протягивая небольшой кусочек мела. Пожала плечами и взяла его в руки, чтобы приступить к рисованию круга на полу. Справилась довольно быстро. «Так». Сдув выбившуюся из хвоста прядку, выпрямилась я. «Круг готов. Дальше что?» перевёрнутую пятиконечную звезду. Начни отсюда». И она ткнула пальцем туда, где нужно было начать. Снова пожала плечами и приступила к выполнению, не забывая отмечать, что с каждой линией на полу руки становятся холоднее и холоднее, а необъяснимый страх не желает покидать разум. Минут через десять, промучившись с равномерностью углов, всё же справилась, вытирая с лба выступившие капельки пота «Всё, Маш, давай дальше сама, что-то я замучилась», — предложила удобно устроившейся на кровати подруге, внимательно читающей книгу. «Ага», — отозвалась она, поднимаясь. «Как раз тут то, что нужно очень внимательно чертеть». И, забирая у меня мелок, сама опустилась на колени, всё время поглядывая в талмуд. По полу она ползла, наверное, минут двадцать, чертя какую-то ересь. То ли это руны, то ли какие-то непонятные символы, но выглядели они крайне и крайне странно. Так, поднимаясь с пола и вытирая от мела руки об себя, произнесла довольная подруга. Теперь нужно расставить свечи, как показано на картинке. И мы снова принялись за дело. Благо, это не заняло много времени, и уже через пару минут всё было готово. А дальше что? Поинтересовалась у Машки, снова уткнувшейся в бабушкину книгу. «Дальше зажигаем свечи, а когда часы начнут бить полночь, прочитаешь заклинание». «Я?» — удивлённо уставилась на неё. «Почему я первый это «Да, мне без разницы, могу и я», — пожала плечами пышечка. «Но хотелось бы, чтобы ты была первой. Как говорится, быстрее сядешь, быстрее выйдешь. В данном случае быстрее выполнишь данное мне обещание». «Ну, Машка...» Покачала головой, насупившись, точных хомяк на крупу. «Ладно, буду первой так и быть. Но после меня сразу ты начнёшь. Договорились?» «Да без проблем». Довольно подняла руки перед собой, это зараза. Улыбаясь, точно ребёнок, получивший конфетку. «Так, у нас в запасе ещё есть...» Она посмотрела на наручные часы ещё 17 минут. «Давай я зажгу свечи, а ты пока заклинание прочитай, чтобы не ошибиться ненароком». «И то верно», — согласилась с ней, беря книгу и садясь на кровать. Смотрю на пожелтевшие страницы и понимаю, что вообще ничего не понимаю. «Что за тарабарщина? Это вообще какой язык?» «Маш, а что тут написано-то?» — поинтересовалась у подруги. «А я откуда знаю?» — она пожала плечами, зажигая расставленные на полу свечи. «Весело», — пробубнила себе под нос, снова утыкаясь взглядом в непонятные слова. Нет, написано то они на русском, да вот только, как по мне, это лишь набор разных букв и звуков, не более. И я настолько углубилась в изучение этой тарабарщины, что не заметила, как пролетело время. Оторвала меня от этого занятия Маша. «Дарина, время!» Недоумённо посмотрела на неё, а подруга в своё время показала на часы. «Уже?» — удивлённо спросила у неё, отмечая, как сердце сделало кульбит и забилось намного быстрее. Ладони вспотели. «Ну, пожелай мне удачи». «Ага», — хмыкнула она, — «удачи». «Даже интересно, кого ты увидишь?» «Сама не знаю». Пожала плечами и, усевшись на полу возле начерченного рисунка с символами, начала читать заклинания. «Аббарду харан эфар антар, биар уна сакар лонгу удор верифайн, экхен оман вере». Наконец-то закончила я, выдыхая. Сперва вообще ничего не происходило. Я даже подождала для пущей уверенности, а затем просто поднялась и, повернувшись к Маше, произнесла. «Я же говорила, что всё это ерунда. Ну не верю я в эти гадания, Маш». «Да...» – расстроенно протянула подруга, забирая у меня книгу и усаживаясь на кровать. «Даже обидно как-то. Я думала, что сработает». «Ну, ничего». Довольная, что ничего не вышло, пожала плечами. «Не страшно. А судьбу свою мы встретим, когда придёт наше время». Маша подняла на меня глаза, собираясь что-то сказать, но так и застыла с открытым ртом. «Ты чего?» – удивилась я её реакции, на что она лишь показала пальцем куда-то мне за спину. Резко обернулась и... Крик застрял в горле. В самом центре начерченного рисунка бушевал настоящий смерч, сверкали молнии и всё переливалось разными цветами, и всё это абсолютно беззвучно. Это это что такое? ошеломлённо прошептала я, замирая на месте. Ох, зря. Нужно было наоборот отбежать подальше, Ну кто ж знал? Светящийся сгусток молниеносно протянулся к моей ноге, хватая за неё и начал стремительно тянуть внутрь бушующего урагана. «Машка!» Только и успела выкрикнуть я, падая в сверкающую пучину, моментально закружившую меня. И лишь откуда-то, словно издалека, до меня донёсся отчаянный крик подруги. «Дарина!» Всё закружилось, завертелось, и моё сознание решило взять тайм-аут.